Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Сегодня мы представим всем любителям фантастики двух космических компаньонов. Основателей первого астронавтического антиэтропийного агентства по оздоровлению природной среды. Итак, знакомьтесь, Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд. Космические компаньоны. Приключение первое. Однажды, когда Грегор и Арнольд сидели в своей конторе, в дверь постучали. «Войдите». Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Это вы оздоровляете природную среду на планетах? Оздоравляем, сэр. Я Ричард Грегор. А вот мой компаньон, доктор Фрэнк Арнольд. Прошу садиться, мистер... Э... Фернгром. Э, мистер Фернгром. Надеюсь, мы в силах справиться с любым вашим поручением.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 Несколько месяцев тому назад мне по случаю подвернулась планетка высшего сорта, прямо-таки выхватил ее из-под носа у крупных воротил. Ах, так. Прекрасное местечко. Среднегодовая температура плюс 25 градусов. Планета гористая, но с плодородной почвой, mm. водопады, радуги, ну, все честь честью. Причем никакого тебе животного мира. Mm. Идеально. А микроорганизмы есть? Неопасные. Так чем же не угодила вам планета? Да. Да вы о ней, наверное, слышали. В официальном каталоге она значится под индексом ПКХ-5. Но все называют ее просто «Призрак-5». Призрак? Странное прозвище для планеты. Да. Нет, не припомню. Так что же с ним не ладно? Похоже, там водится нечистая сила. Вы это серьезно? Абсолютно. Я сдал ее в аренду фермерскому объединению с дежона 6 На Призраке-5 высадился передовой отряд квартирьеров в составе восьмерых мужчин. Суток не прошло, как оттуда стали поступать бредовые депеши по радио о демонах, вампирах, бурдалаках и прочей враждебной людям нечисти. И туда послали звездолет? Когда он прибыл, в живых не осталось ни одного квартире. Протокол судебно-медицинского вскрытия есть? Конечно. Там констатация Того, что рваные раны, порезы, кровоподтеки могли быть причинены кем угодно. Даже демонами, вампирами, вурдалаками и динозаврами будь таковые существуют в природе. Ну, хорошо. А как развивались события дальше? Меня за недобросовестное оздоровление природной среды арестовали. Фермеры со мной договор расторгли, но я изловчился и сдал планету солнцепоклонникам. Сопало два. И что же?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 На Призрак-5 вылетел патрульный корабль. Его экипаж захоронил три изувеченных тела и ровно через пять минут покинул планету. Это меня окончательно доконало. Представляю. С планетой теперь никто не хочет связываться. Сажать там корабли звездолетчики отрез отказываются. А я до сих пор не знаю, в чем беда. Вот вам и карты в руки, если возьметесь. Ну что ж, мы, пожалуй, возьмемся. Пожалуй. К завтрашнему дню мы подготовим контракт. Ну, добрая доля в прибылях от эксплуатации планеты на случай успеха. Неустойка на случай неудачи. В общем, все оговорим. Я согласен. Значит, до завтра? До завтра. А, кстати, сэр, как вы догадались обратиться именно к нам? Больше никто не берется. Всего наилучшего.